Глава одиннадцатая, Эля. Когда звонит телефон, и Демид берет трубку, по его побледневшему лицу сразу становится ясно, что ему сообщают плохие новости. Сердце ухает куда-то вниз и резко начинает шуметь в ушах. «Тише, тише, малыш!» Успокаиваю ребенка, который вдруг испугался громкого звонка. Во все глаза смотрю на Демида, гладя по спинке сына. Мужчина кладет трубку, и его голова опускается вниз. Он изучает пол и только сжимает и разжимает кулаки – будто пытается собраться с духом. Трясущейся рукой обхватывая горло. Мне будто перекрыли доступ кислорода. Изнутри рвутся вопросы, но на самом деле я не произношу ни одного слова. Не в состоянии сказать ничего. Они мило от ужаса. «Едем в больницу». Наконец доносится глухой голос Демида. «Соня стало хуже. Мы нужны оба». Няня споро подхватывает ребенка, сразу же сообразив, что делать. Какое счастье, что она всегда готова помочь. Всегда рядом. «Не приходящий наемный работник, а человек, который живет вместе с нами и которому я могу доверить сына. Я за ним присмотрю, спокойно езжайте». Бормочет она, но никто ее не слушает. Мы с Демидом уже захвачены общей тревогой и мыслями не здесь. Чтобы одеться и собраться, мне требуется буквально несколько минут. Я как будто подспудно всегда ждала того момента, когда придется сорваться с места и быстро поехать в больницу». Боялась, что он наступит, и не была настолько оптимистична, чтобы верить в полное и быстрое исцеление Сони. Дальше все происходит как в тумане. Если меня спросить, что конкретно происходило и что мне говорили, не смогу ответить четко. Демид едет в больницу на всех парах, арендованная машина несется на огромной скорости, а он рьяно жмет на газ и чертыхается на каждом светофоре, проклиная правила дорожного движения, других водителей и всех врачей вместе взятых а еще мир, в котором невинные дети болеют смертельными болезнями. Я молчу, не знаю, что сказать, а в кабинете врача неосознанно вцепляясь в локоть Демида, когда нам рассказывают о том, что организм Сони не принимает введенный препарат. Мы попробуем его аналог, но он более дорогой, его сложно достать, а нужно торопиться. Размеренно объясняя доктор Голден, ее спокойствие ничуть не утешает. Слова вбиваются в голову, как большие железные гвозди, проникают прямо в мозг. Цена значения не имеет. Крепко стиснул с челюсти, цедит сквозь зуба Демид. Скажите, сколько требуется, я перечислю сразу же. Пока они обговаривают формальности, я не выпускаю предплечья бывшего мужа из своей руки. Мы сидим рядом, на разных стульях, но я пододвинула свой ближе. И кажется, что будто удерживая его от того, чтобы не набросился на женщину, который просто выполняет свою работу. чувствуя что в Демиде бурлит злость. «Доктор не виновата, что Соне хуже, что ее организм не справляется. Но, тем не менее, отцовский инстинкт требует поквитаться хоть с кем-то за боль своего ребенка, наказать, заставить страдать. Таким в гневе, напряженным, диким зверем я уже видела его, испытала на себе его грозный нрав. Я хочу ее увидеть», – заявляет он, как только нужные бумаги заполнены и подписи поставлены. Доктор Голден кивает и открывает двери кабинета «Для нас». Куда идти, мы уже знаем, и, пройдя нужную санобработку надев халаты, маски и шапочки, осторожно ступаем в палату Сони. Приглушенный свет отливает голубым. На этом фоне мертвенно-бледное лицо нашей дочери просто-напросто сливается с цветом постельного белья. Соня лежит под капельницей, на спине, глаза закрыта она укутана одеялом. Совсем не шевелится. В этом освещении даже губы у нее как будто синие, И от этой картины я мелко дрожу, и на подгибающихся ногах, едва соображая, подхожу к кровати. Моя булочка так слаба, что чуть-чуть сжимает мои пальцы, когда я осторожно беру ее за руку. Грудь слегка приподнимается, когда она, видя нас, пытается подняться. Но Демид не дает, тихо уговариваю лечь обратно. «Вы пришли!» – шепчет, еле-еле шевеля губами. «Мы не слышим эти слова в полной мере, а угадываем их». «Поспим и никуда не уйдем!» обещает Демид, и я снова оказываюсь рядом, совсем забыв о прошлом, обо всем, что не касается Сони и ее лечения. Важна лишь она. Демид сидит на стуле возле кровати дочки, а я, встав рядом, ощущая как он обнимает меня за бедра, обхватывает их и притягивает меня к себе. В этом стальном захвате нет ничего, кроме желания получить простую человеческую поддержку. Я робко кладу руку на голову бывшего мужа и пальцами глажу его волосы, перебивая шелковистые пряди. Неосознанно, просто успокаиваю его. Вместе смотрим на спящую дочку, молча страдаем и пытаемся таким отчаянным объятием спасти друг друга от боли. Димит утукается лицом мне в живот, сгребает меня в охапку, и я слышу глухие короткие звуки, отдающиеся вибрации по телу. Страдания громова разрывают мне сердце. Вид дочки на белой постели заставляет меня саму выйти глубоко в душе, сжав зубы до боли в скулах, стиснув руки на голове демида. Плакать на взрыд я не могу. Нельзя шуметь, нельзя будить и пугать малышку. Прижимаю Громова к себе и позволяя ему изливать свою боль. Минута, две, десять. Время безмолвно и неотвратимо решает за нас, что нужно что-то менять. Мы не можем стоять в этой позе. Не имеем права. Не можем искать утешения друг в друге. Не те статусы, не те отношения. Мы друг другу никто. Это была ошибка, простая потребность людей, оказавшихся в беде, поделиться своей болью и уменьшить ее наполовину. Но вместо этого мы удвоили боль, по крайней мере, я чувствую, помимо страданий по ребенку, острую и неправильную ситуацию. Мы не должны были сдавать слабину и касаться друг друга. Демиду есть у кого искать утешение, пусть вызывают свою лору. Я первая отодвигаюсь, даю понять Громову, что все зашло слишком далеко. Он не должен ко мне приближаться, никогда. Он потерял это право, выбросив меня из своей жизни». Отстраняемся друг от друга, как по команде. Грома вскакивает со стула, будто опомнившись, демонстративно делает шаг назад. На лице мелькает растерянность, но тут же сменяется решимостью. «Твоя смена отменяется». Хриплом от слез голосом говорит он. «Я останусь с ней». «Я же смотрю на тень, оставшуюся от моей малышки, и понимаю, что не могу уйти Мы останемся оба. По крайней мере, пока не узнаем, когда привезут новый препарат, и как его примет организм Сони» демид Из-за непрерывного курса химиотерапии Соня постоянно тошнит. Она сильно потеряла в весе, но врач говорит, что все идет отлично. Настраивается на успех и подбадривает нас. Я не могу и думать о том, чтобы оставлять ее хоть на одну ночь, но Элли настаивает, что тоже имеет право быть рядом, и хотя мне хочется сказать, что никаких прав у нее нет, я не могу быть эгоистом. Соня нуждается в ней, поэтому я мирюсь. Мы оба практически перестали появляться в квартире, но оставаться на ночь в клинике разрешает только одному родителю, хотя я и предлагал заплатить за такие неудобства, но мне жёстко отказали, заявив, что правила нельзя нарушать ни для кого. Теперь мы с Элли все свои дни проводим у постели дочери. Она утверждает, что нужно верить врачам, раз они сказали, что так и должно быть. Но меня не покидает мысль, что моя девочка умирает. Слишком плохо она выглядит. Того и гляди, последние силы закончатся. Мечусь, как тигр в клетке, срываясь на всех, А уж когда, удосуживаясь зарядить свой телефон, и вижу сообщение от Лоры, что та едет ко мне, отправленная пару дней назад, понимаю, что дело дрянь. Только ее не хватало на мою голову. Выхожу в коридор, набираю ее номер, но он недоступен. Сажусь и чертыхаюсь, схватившись за голову. У меня не хватит нервов выслушивать претензии и упреки Ларисы. Они обязательно будут, потому что я игнорировал ее звонки в последние дни. Давно пришла пора ее бросить. Она слишком надоедливая, Да и Соня не особо ладит. Зачем терпеть ее заскоки, если я ее даже не люблю, спрашивается. Даже Эля. А Яни не лучшего мнения, ведет себя как настоящая заботливая мать Сони, в то время как ее родная тетя не может даже найти с ней общий язык. Я не понимаю одного, почему Лора так цепляется за меня, когда очевидно, что я не очень-то заинтересован. Не отметаю мысль, что она действительно в меня влюбилась. Вот только это меня совсем не трогает. Я использовал ее, чтобы доказать самому себе, что могу построить отношения с другой женщиной, забыв о Белле. Вот только ни хрена я о ней не забыл. Все еще ищу утешение и силу в ней. Не специально, конечно. Потом, вспоминая, как тянулся к Элле, я испытываю досаду и стыд, но мое отчаяние при виде Сони набирает новые обороты. Я все равно инстинктивно иду туда, где находится моя бывшая жена, и даже один ее вид внушает мне спокойствие и некое подобие утешения. «Это не продлится вечно». Я не прощу Элю за измену, однако сейчас мне слишком плохо, чтобы думать о чувстве собственного достоинства. «Что с тобой?» – спрашивает она, подходя ко мне. «Ничего», – отвечаю ей. «Иди к Соне, мне нужно позвонить». «Хорошо», – говорит Эля смиренно, ставя рядом со мной кофе, за которым вышла из палаты. Проверяю соцсети и вижу, что Лора была активна несколько часов назад, что очень странно для нее, ведь она почти всегда онлайн только собираюсь снова набрать ее номер, как она сама мне звонит. «Лариса, какого черта?» – спрашиваю у нее. «Зачем ты летишь сюда?» «Как зачем?» – удивляется Лора. «Я соскучилась по тебе и по Соне. Ты не выходишь на связь. Я так волновалась, что места себе не находила. А потом плюнула на все и решила, что должна быть с вами. Мне так плохо, Демид. Я так переживаю за нашу крошку. Не могу больше сидеть в Москве». «Я помогу тебе ухаживать за ней и к черту весь остальной мир. Мне нужны только вы. Прости, что не поняла этого сразу, что была такой эгоисткой». «Лора, тебе нет необходимости приезжать сюда». Пытаясь не грубить, ей говорю в трубку. «А я уже здесь, дорогой. Как только вышла из самолета, сразу же набрала тебе. Хочу приехать. Скажи мне адрес, я поймаю такси». Это то, чего я так боялся, но я не могу отправить ее обратно прямо из аэропорта. Надо поговорить и полностью прояснить ситуацию. Я сейчас нахожусь не в том состоянии, чтобы поддерживать отношения с кем бы то ни было. И поэтому я даю адрес нашей квартиры, сказав, что скоро буду там. Захожу в палату и, видя, что Соня спит, шепчу Элле, что еду домой на пару часов и вернусь вечером. Естественно, путь от больницы до дома ближе, чем от аэропорта. Поэтому я добираюсь раньше и предупреждаю няню, что здесь вот-вот будут гости, и мы хотим поговорить наедине. — Конечно, Дмитрий Дмитриевич говорит Рита, начиная суетливо собираться. «Я не буду вам мешать и останусь в своей спальне. Димочка сейчас спит, но мне нужно выйти на полчаса, чтобы купить в ближайшей аптеке свои лекарства от давления. Я принимаю их каждый день, а сегодня как раз закончились последние таблетки. Я не буду задерживаться, просто боюсь, что мне не скоро удастся выйти в следующий раз. У бедняжки еле нет даже сил, чтобы понянчиться с сыном, когда она возвращается из больницы. Она сразу же ложится спать, как и вы». «За ребенком можете не переживать. Он еще долго не проснется. А я к тому времени успею вернуться. Я мигом». «Идите, куда вам нужно». Говорю я нервно, едва сдерживая нетерпеливый жест, чтобы махнуть на дверь и прекратить болтовню женщины. «Только когда вернетесь, постарайтесь, пока не попадаться на глаза. Моя девушка немного эмоциональная». После этих слов она смотрит на меня как-то странно, но молча удаляется. Мне не до обид нанятой работницы, но все же чувствую неловкость. Грублю всем подряд». Я почти на грани срыва, умываясь в ванной, перекусывая колбасой с хлебом, обнаруженными в холодильнике, размышляя о том, что сказанное «Моя девушка» звучит слишком неправильно. Лора на удивление появляется очень быстро. «Родной мой!» Выдыхает она мне в ухо, крепко обнимая у самого порога. Я с удивлением разглядываю чистое без следов косметики лицо и удобный спортивный костюм, в который она одета. А что удивляет меня еще больше – так это всего один небольшой чемодан за ее спиной. «Мне было так плохо после того, как я поговорила с твоим отцом!» Со слезами на глазах шепчет Лора. «Я... я не думала, что все будет так плохо, демид Мне казалось, что Соню быстро вылечат, ведь здесь такие хорошие врачи. А у нее были неплохие прогнозы. Но когда я увидела, в каком она состоянии...» Она всхлипывает и утыкается мне в грудь. «Она единственный ребенок моей сестры!» Плачет Лариса. «Я даже мысли не допускала, что она тоже может... Нет, нет!» Девушка отстраняется и быстро вытирает слезы. «Димит, я знаю, что не нравлюсь Соне. В этом и моя вина. Я не умею общаться с детьми. Но прошу тебя, дай мне навестить ее. Я обещаю, что не буду ей надоедать. Мне бы увидеть ее хоть мельком, даже пока она спит. Поедем в клинику, а?» «Конечно, но разве ты не устала после перелета?» «Со мной все в порядке». Мне только нужно увидеть ее, или я не успокоюсь. Моляет Лора, и я уступаю. Наш разговор придется отложить, потому что нужно быть полной сволочи, чтобы отослать ее сейчас. Мы дожидаем сириту из аптеки и едем в больницу. Я как-то не думала о реакции Элли, ведь когда-то они с Лорой неплохо общались между собой. Но когда мы подъезжаем к зданию, невольно возникает вопрос. Как она это воспримет? «Элли здесь?» Спрашивает Лора, пока мы поднимаемся в лифте. «Да». Она никак это не комментирует, и я испытываю благодарность за проявленный так Мы подходим к палате Сони и тихо заходим внутрь. Малышка спит, а Эля дремлет в кресле. Она открывает глаза, когда мы заходим, и шокированно смотрит на Ларису, но та ее не замечает. Ее взгляд сосредоточен на Соне, и я впервые вижу на ее лице искренние эмоции в отношении моей дочери. Все же родная кровь. Лора подходит ближе к больничной кровати и осторожно гладит кончиком пальца тонкую ручку племянницы. Я замечаю, что Элли смотрит на это с неодобрением, но меня отвлекает вибрация мобильного в кармане. Это отец. Выхожу из палаты и иду в комнату отдыха, чтобы поговорить в тишине. Папа звонит каждый день, но вчера я не был на связи, и он, наверное, беспокоится. Мы разговариваем несколько минут, а когда я решаю вернуться в палату, то застаю ужасную картину. Врачи поспешно везут по коридору Соню. Голова откинута в сторону, на лице и на груди рвота, Но когда я бегу за ними, дверь захлопывается прямо перед моим носом. Все равно рвусь туда, стуча по пластику, на меня удерживают чужие руки. Оборачиваюсь и не понимаю, кто передо мной. Ничего не вижу и не слышу. С трудом осознаю, что это Лука. Туда нельзя, Димит, успокойся. Я узнаю, что произошло. А действительно, что произошло? Где Эля и Лора? Отталкиваю его и мчусь обратно к палате, где застаю испачканную рвотой и ревущую Лору с медсестрой. «Вы сделали все, что смогли, и вообще очень хорошо среагировали!» Утешает Ларису медсестра. «Наши врачи о ней позаботятся!» «Что произошло, Соня?» Требуя у них ответа, но увидев меня, Лора только еще сильнее рыдает. «Или здесь нет. Соню увезли. Какого черта здесь вообще происходило, пока меня не было?»